И еще поди знай, кто кого вызвал. То ли сидящие за круглым столом пригласили остальных на дискуссию, то ли все остальные своим намерением создали круглый стол и сидящих за ним. Эго всегда хочет быть первичным, однако вне локальной взаимосвязи существует лишь само событие. Разницы нет. Один и тот же импульс порождает И курицу, и яйцо. Оглядев в комнату, Джейзи Найт, способная видеть явление тонкого мира, усмехнулась. Смотри-ка, здесь становится тесновато. Все эти квантовые горчичные зерна. Хорошо, что существует много измерений. Великий пир перерастал в величайший. И если теории и эксперименты верны, то этот праздник должен продолжаться и продолжаться. Он будет вечно эволюционировать по мере того, как к нему будет присоединяться все больше духовных сущностей. Вынужден ли наблюдатель всегда вмешиваться в процесс и пытаться стать в центре опыта, или он может оставаться «Сторонним свидетелем, позволяя опыту разворачиваться независимо», спрашивает Амит Госвами. Представители некоторых традиций это очень хорошо умеют. У индейцев, Хопи нет слов «я» или «мы». Для них главное событие – глагол. Они говорят «дождит», «любится», Видите, что получается? Обычно мы говорим «я люблю такого-то человека». Правильно? А тут я говорю «любится». Получается, что я только свидетель. «Любится». В этом участвует двое. «Я и дорогой мне человек». И то, что между нами происходит, это любление. Нет меня – нет ее. Есть только любление – Вы видите красоту этого? Амит госвами! С, с воодушевлением большой компании маги всерьез принялись за свою задачу. Зная, что их идеи волнами распространятся во времени и пространстве, они тщательно подбирали слова, интуитивно настраивая вибрации, соответствующие высказываемым идеям. Поскольку Маглов среди нас не было, вопрос о том, как попасть в образованный столом круг, не возникал. Все просто материализовались в круге, а затем исчезали из него. Единственное исключение – Стюарт Хамеров, который выглядел так, словно только что примчался на своем стукуне из «Тепей России». Он просто грациозно вскочил на стол, а оттуда прыгнул на пол внутри круга. Вот что он сказал. Думаю, следующий шаг — разобраться, каким образом квантовая реальность соотносится с сознанием и духовностью, поскольку я полагаю, что в будущем квантовая физика и теория относительности стольются с дисциплинами, изучающими человеческое сознание, подсознание и духовность. Может возникнуть вопрос, хорошо ли искать научное объяснение духовности. И ответ зависит от того, у кого вы спрашиваете. Я полагаю, если мы объясним все это, вероятно, будет плохо. Но не думаю, что нам грозит такая опасность, поскольку мы словно очищаем бесконечную луковицу, проникая все глубже, глубже и глубже. Словно подчеркивая мысль ученого, на последнем глубже, Пол словно всосал стерто, и вот он уже снова сидит на своем месте. Бетси подмигнула присутствующим. Ладно, но что же такое квантовая кулинария? В общем, мысли пространстве возникло целое созвездие возможных цитата, «вероятных, находящихся в состоянии суперпозиции», конец цитаты, ответов. Кто их схлопнет? Бетси не дала им времени. Ее костюм замерцал, и вдруг она превратилась в птицу. Маска ястреба, перья, блестящие глаза. Глаза птицы светились ожиданием ответа на любимый вопрос Бетси – «А зачем мне квантовая физика? Она поможет мне ответить на великие вопросы».